13 февраля 1832 года Мое завещание должно быть снесено на улицу Святого Франциска номер 3 Ровно в 10 часов утра дверь красной гостиной будет открыта для моих наследников Вероятно, они прибудут в Париж заранее И в ожидании этого дня будут иметь время доказать свое происхождение Как только они соберутся Мое завещание будет прочитано. При последнем ударе 12 часов в правах наследства будут утверждены лишь те, кто будет находиться непосредственно в гостиной, сами лично, а не в лице доверенных. Надеюсь, что это условие сохранится в моей семье в течение 150 лет. И они прибудут до полудня 13 февраля на улицу Святого Франциска. 13 февраля на улицу Святого Франциска. Господин Габриэль Франциск Мария де Ренепон, священник, подтвердивший нотариальными актами свое происхождение с отцовской стороны от семьи Ренепон и приходящийся правнуком завещателю, находится здесь пока единственным представителем наследников. Согласно воле завещателя, приступаю к чтению завещания. После этого заявления нотариус вынул из пакета завещание, предварительно вскрытое с законными формальностями, председателем суда. Аббат облокотился на стол. Он был не в состоянии сдержать волнение. Габриэль ожидал чтения скорее с чувством любопытства, чем нетерпения. Роден сидел в некотором отдалении от стола. На коленях он держал свою старую шляпу, на дне которой, прикрытой грязным клетчатым платком, Лежали его часы. «Ускорей ну, же! Ну почему он все время тянет время? Скоро я начну пугаться каждого шороха и подозревать, что явятся новые наследники Мариуса Непона. Ну читайте же! Ну читайте же скорее!»